Глава 18. Интеллигенты. Тишина. Все завалено снегом. Но главное — тишина. Разве так бывает на поверхности? Сквозь прорехи в черных облаках пробивается солнце. На снегу, он здесь почему-то розовый, следы огромных когтистых лап. Одним таким коготком человека запросто можно нанизать. Как навертел, да. Немного углей обжарить и готов шашлычок. Но это ерунда, подумаешь, когти. Точно, твари, оставившие следы, безопасны для людей. А вот снег, почему он розовый? И ладно бы черный от копоти, или серый, пусть забрызганный кровью и потому красный. Или даже цвета довоенной майской травы, если какое-то растение-мутант решило вдруг сбросить вечно крону или развеять вызревшие споры. Но розовый — ни лоскута на теле, ни шнурка на ногах, девственная ногота. Только так и можно входить в новый мир, отвергший людей. Хочешь, чтобы мир этот принял тебя, изгоя? Оставляй на розовом снегу отпечатки босых ног, а не протектор ботинка на искусственном меху. Холодно, да? Губы посинели, небось? Пяток не чувствуешь? «Есть такое дело. Но если вера твоя сильна, если решился ты окончательно тело покориться, научиться принимать температуру как должное. Вот только розовый снег. В ладони пальцы болят от напряжения счетчик Гейгера. Как бы не сломать кости или черный пластик. Пусть бы и снег черный, но пусть. Главное – радиация в норме. Это же отлично!» Об этом даже мечтать было смешно, чтобы радиация была в норме. Никто не надеялся даже. Но ведь есть. Да! Счастье. Так это называется. Безграничное счастье. Его столько в груди так распирает, что можно швырять горстями. Оно такое горячее, что растопит снег. Оно сзади. Послышалось или... Что это? Сайгон с криком проснулся. Из носа текло, внизу живота давило до рези. Да что же это? Вдруг вспомнилась песенка из далекого детства. Черные сказки про розовый снег. Розовый снег даже во сне. А ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души. Слова из песни «Сказочная тайга» Группа Агата Кристи Кто пришел по его Сайгонову никчемную душу? Умом он уже сообразил, что это был лишь кошмар, но унять дрожь все еще не получалось. Его колотило так, будто каждая кость, каждый сустав получили возможность совершать колебательные движения и тотчас ею воспользовались. Подбородок трясся, слюна повисла на щетине, вот-вот упадет на грудь. «Да что же это такое, а? Кошмар, да? Всего лишь? А вот и нет. Сайгон уверен, что это был не просто сон. Это грезы одного из спасателей. Вот только кого? И что означает увиденное? И почему, сатана, забери, до сих пор так страшно?» «Проснулся?» «Да». Фермер, шатаясь, отошел в сторону, расстегнул штаны. «Чего кричал-то?» — не унимался Че. «Прямо хочу все знать какое-то, а не Растаман». «Врагов приманивал. А то скучно как-то уже становится», — скривился Сайгон. «А, тогда зря. Фидель завалил голдовника. Этот казачок мышку ранил. не смертельно, но убедительно. А Фидель ему голову подчистую снес. Хороший у него ствол. Себе такой же хочу». «Где?» «Метров полста, вон там». Но смысла идти нет, подсюки уже наведались, сам понимаешь. Ты на отдыхе уже часов десять, а лектор с гильзой и того больше. Чую, не спасем мы их, только зря нянчимся». Фидель и Мышка спали. Причем один из них положил пистолет себе на грудь, а второй вытянул вдоль тела руки с револьверами. На голове у Мышки вместо шляпы была пропитанная алым повязка. «Вот так просто. О чем ты?» Так просто Фидель завалил голдовника. Даже не верится. А что, надо было сложно? Не так страшен черт, как его малюют Народная мудрость. Сайгон вспомнил байки, которые рассказывали о воинах-колдунах. Мол, посвященный голдовник может на стене дверь нарисовать, а потом в нее войти и оказаться на другой станции. Бред же вроде, а? Ничего, поживешь в киевском метро и не в такое верить начнешь. — Скажи, — произнес он, — а через сколько времени яд гарпий из крови уходит? Когда наши оклемаются? Растаман глянул на лектора и гильзу бездыханных и беспомощных. — А они через сколько? — пожал плечами он. — Если ничего не сделать с ними, так и подохнут. — Какого? — Так что мы тут развалились? — Подъем! — Я сказал, Подъем! Вроде почти те же пилоны и в торце центрального зала тоже что-то изображено. А все-таки от политехнического института университет отличался разительно. Казалось бы, названия у станций похожи. И там, и там вузы, а нет, не тут-то было. Начать хоть с того, что никаких лозунгов на стенах нет и националисты отсутствуют как класс. Да любой казак лопнул бы от возмущения обнаружив встроенные в пилоны бюсты Пушкина и Ломоносова. Впрочем, и тут народу с придурью тоже хватало. «Да вот один, к примеру, кланяется, лопочет. Прошу вас, очень рад, бесконечно рад. Уже и не думал с вами свидеться, но судьба преподнесла такой подарок. Я просто счастлив!» И так далее, и в том же духе. «Викентий Бенедиктович» — на иные обращения парнишка не откликался — Столь слащаво улыбался, что Сайгон сразу заподозрил недоброе. Слишком много радости, подсюки куда скромнее ластятся к ногам хозяев на вокзальной. А если учесть, что у Викентия Бенедиктовича по всем признакам астма, он не разговаривает, а задыхается, каждое слово через силу, то неужели и на самом деле рад? «Чем богаты? Чувствуйте себя, прошу!» Он проводил спасателей к своей палатке. «А мне нужно отлучиться. Дела с не обессудьте. Чувствуйте, даст как дома. Мое ваше. И знаете, такая радость. Дела-то в гору пошли. Вы ведь за процентом прибыли. Я уж вам к завтрашнему дню и отчет, и дивиденды...» И, низко раскланившись, отбыл. Университет даже в мясном снабжении отличался от прочих станций. Обычно, всегда, Сайгон продавал франшизы, то есть вручал покупателям за весьма солидную плату клетки с разнополыми животными. При этом покупатель гарантировал, что будет торговать мясом под маркой «Ким и Сын», раз в квартал, передавая на Святошин скромные отчисления за использование этой самой торговой марки. А если Сайгон и Сын надумают посетить станцию, где действует франшиза, им будет оказан приличествующий прием – Вода, самогон, ночлег, пища, девки. Ладно, насчет девок – шутка. Остальное всерьез. Правда, про девок – шутка. Сайгон, с некоторых пор сделавшись заядлым домоседом, ни разу свои франшизы не проведывал. Да и оказалось, что заглянуть в гости к коллегам по бизнесу не так уж легко, ведь чужаков на станциях не приветчают, В метро каждый сам за себя. Что там? «Всеобщая война на пороге». Так вот, однажды на Святошин явился представитель университета. Поправив очки, он заявил, что франшизу не потянет, слишком уж много жетонов за нее надо платить. Но у него есть предложение. «А что, если выручку пополам? Не франшиза, а филиал. Так сказать, ваше представительство у нас, а?» Сайгон смутно себе представлял, как он сможет контролировать ферму, которая находится на расстоянии шести станций от Светошина, но по дурости согласился. Поступлений с университета почти не было, только иногда очкастый хлюпик присылал малую копеечку, все жалуясь на то, что хомячки дохнут как проклятые. А потом отчисления и вовсе прекратились. И вот теперь Сайгон лично инспектировал свои, на полста процентов, владения. Вообще-то ему и спасателям просто надо отлежаться и прийти в себя. Но уважаемому Викентию Бенедиктовичу об этом знать совершенно не обязательно. А то еще расслабиться возомнит о себе невесть, что... Парнишки этому с виду чуть за двадцать. Родился он, скорее всего, уже в подземке, но зачат наверху. Чахлый он какой-то. Ручки, ножки худые, бородка куция, лучше бы сбрил. Рубашечка, костюмчик мятенький, туфельки, ботан какой-то в общем. Женской гигиеной бы ему торговать. Впрочем, тут все так одеваются и, похоже, никакого дискомфорта не испытывают. Ведь на этой станции обосновались преподаватели Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, студенты и их потомки. Они поставили себе целью сохранить научные знания, в том числе и те, которые в новом мире не имеют практического применения. Кому, скажите, в подземке нужна культура парагвайских индейцев или анатомия огненной саламандры? Исследуют что-то все время, исследуют. И все свое бесполезное. Метро нужны патроны и электричество, пища, воздух и вода. А без книжек с непонятными картинками метро запросто обойдется. Сайгон в это свято верил. Чудачество профессуры он считал глупой тратой времени и ресурсов. Ведь это прорва народа, жрет, гадит и просто занимает территорию. «Интеллигенты!» Фидель сочувственно-презрительно сморкнулся вслед ушедшему Викентию Бенедиктовичу. «Здесь-то точно можно расслабиться!» «Как бы не так!» Дотащили-таки лектора и гильзу. Сайгон думал, что у него хребет треснет от напряжения. Че даже перестал зудеть, что, мол, надо бросить сладкую парочку, все равно не спасем. Так он устал. «Дышат?» — Сайгон пощупал пульс кивнул «Ну, это временно!» — ухмыльнулся Че. «Да иди ты! Куда это твой Сайгак умчался? А гостей накормить, а спать уложить?» Растаман с сомнением посмотрел на единственную в палатке раскладушку, на которой лежали пробирки, колбы и странно изогнутые металлические трубки. Сайгон развел руками. Наш благодетель Викентий Бенедиктович велили себя как дома чувствовать. «Дом-то у меня раньше на вокзальной был», — хмыкнул Че. И вот тут случилось. Гильза застонала и открыла глаза. «Где я?» Голос ее был слаб, но все-таки она жива, и она говорит. Значит, необратимого поражения нервной системы, о чем всю дорогу талдычил Растаман, не случилось. Сказать, что Сайгон обрадовался, значит ничего не сказать. Кто ему вроде бы эта девка? Никто. А такая радость взяла! «Лектор! Лектор! Он живой?» Гильза коснулась плеча нигерийца и испуганно округлила глаза. Нет ответа. А ты поцелуй его, предложил Че. Обычно прекрасный принц орально ласкает принцессу, но так поступали на поверхности, а у нас в метро. Гильза, недослушав растоманов, впилась в губы лектора. И второе чудо. Лектор очнулся, открыл глаза и улыбнулся амазонке. «А я что говорил?» – Чест гордым видом принялся освобождать раскладушку. С потерями он при этом не считался. Разбил три колбы и пару пробирок. Осколки аккуратно затолкал в угол под наваленный грудой хлам, старую одежду, провода и системные блоки. «Хорошая у твоего сайгака палатка вместительная». На Берестейской у нас тоже апартаменты были. Личный подарок императрицы, царство ей небесное. Наш командант расстарался. А этому Чмырю за что такая роскошь? Кого он тут обхаживает? Конечно, Чебрю сжал для виду. На самом деле прекрасно знал, что на университете так заведено. Каждый обитатель станции должен иметь личный кабинет для экспериментов и раздумий. Некоторые аборигены только тем и занимались, что целыми днями думали. Таких тут считали самыми крутыми. «Это ж надо, ты штаны просиживаешь, а тебе за это подсчет с уважением. Тьфу!» Вернулся гостеприимный хозяин, притащил пластмассовый электрочайник с водой. «Похоже, энергию тут не экономят. Хорошо устроились ботаны». «Горяченького?» Кипяток он разлил по чашкам и стаканам. Сетуя на то, что нет настоящего сервиза, да и чай, как таковой, тоже отсутствует. Заменитель, попробуйте. Викентий Бенедиктович, называй вещи своими именами. Плесень пьем. Че подол на жидкость в стакане и отхлебнул. Абориген кивнул, мол, так и есть, простите. А ничего, одобрил Че, даже вкус есть. На чай и близко не похоже, но вполне. Выпив по полчашки, нигериец и амазонка вновь потеряли сознание. Хорошо, что Сайгон лишь пригубил напиток. Уж слишком мерзким он оказался на вкус».